Летом, возвращаясь из деревни вместе с Лёшкой, Туля остался пообедать у Злотниковых. Марина слушала их рассказы и понимала, что у самого Лёшки так и чешутся руки, чтобы встрять в это дело. Анатолий перевёз Иларию Кирилловну к Фросе, помощнице по хозяйству, так что в деревне оставался один Семён Семёнович. Бабка Марфа умерла через два месяца после пожара. После того, как на Семёныча напали какие-то лихие люди... Пытавшийся ограбить дом Свешниковых, Анатолий озверел и нанял настоящую охрану, обнеся периметр мощным забором. Периметр включал не только саму деревню, но и приличный кусок леса, который расчищала бригада таджиков. На опушке он затеялся возводить часовню, маленькую, деревянную, но в стиле Лёшкиного дома, и из лотников рисовал для него эскизы. Анатолий вовсю крыл местные власти которые сами ни хрена не делали и людям не давали. Денег уходит прорва, а толку чуть. «Марин, он хочет в главы районной администрации податься, представляешь?» Сказал Лешай, с улыбкой глядя на Толю. «А что? И подамся. Иначе их не прободать ни за что. Вот ты подумай, что делается. Больница местная. Одна на сотню деревень в округе. Единственный доктор тянет на себе чуть не три тысячи больных». Такой мужик просто герой. И хотят закрыть, сволочь, а? Неэффективно, ты ж понимаешь? Теперь людям придется в районный центр таскаться. А это чуть не 80 километров. И автобус раз в неделю ходит, да и тот того, гляди, отменят. Толя, успокойся. Ну что ты так болезненно реагируешь? Да как не реагировать, когда задержаву обидно, понимаешь? Так может сразу губернаторы? Да их назначают. А то бы за мной не заржавело». Но тогда в президенты, а больше толку было бы, чем от нынешнего, только не дадут. Марина удивлялась Анатолию, который никогда раньше, как он сам говорил, не высовывался и не лез ни в какую политику. Но приперла Марин, никакого терпения на них не хватает. Выглядел Анатолий плохо, серой, обрюшкой, угрюмой. После обеда Марина его не отпустила. «Пойдем-ка, поговорить надо». И Леша кивнул, правильно, мол, займись им. «Марин, ну какие еще разговоры? Не домой надо, там Фрося ждет. Вяло отбивался Толя, но Марина ничего не хотела слышать. Взяла его за руку и увела в Лёшкину комнату. «Подождёт твоя Фрося. Ложись-ка, давай, давай». Но дождался, наконец. В постель укладывает. «Что, так соскучилась?» «Спокойно. Ты на приеме у психотерапевта. На что жалуетесь, больной?» «Марин, да ладно тебе, что ты пристала?» Толя я же вижу». Ты еле живой. Я помогу немножко, и все. — Не надо мне помогать, — испугался Анатолий. — У меня все в порядке. — Не бойся ты, я к тебе в голову не полезу. Просто поправлю слегка, тебе легче станет справляться. Не знаю, знать не хочу, с чем или с кем. Толь. я чужих мыслей без спросу не читаю, даже у мужа. Так что не волнуйся, все твое при тебе останется». Марина уже устала всем объяснять, что посторонние мысли для нее вовсе не открытая книга. Каждый раз необходимо было некоторые усилия, чтобы войти в чужой внутренний мир. Иногда она слышала что-то ненароком, как случайный попутчик слышит разговор других пассажиров у себя за спиной. Иногда у нее бывали неконтролируемые вспышки ясновидения. А порой Марина знала что-то, сама не понимая откуда. Например... Она была уверена, что Муся до сих пор не переспала с Митей, хотя ни дочь, ни будущий зять не говорили ей об этом ни слова. Анатолий серьезно посмотрел на Марину, сдвинув брови. Потом недоверчиво спросил. «Ты что, правда Лешку не контролируешь?» «Правда. Зачем мне это?» «Я ему доверяю. Он мне. Мне своих мыслей хватает еще чужими заниматься. Ну ладно». Работать с ним было тяжело. Он словно сопротивлялся, до конца не доверяя Марине, но потом, наконец, расслабился и даже задремал. Уезжая, Анатолий прямо на глазах у Лешева, обнял Марину и поцеловал. «Спасибо, сестра. Леш, не сердись. Я из благодарности. Действительно легче стало». Леший вовсе не рассердился, а тоже Марину поцеловал. «Ты у меня просто созидательница всеобщего счастья. А то что-то Анатолий смурноват был». «Ну да» печально согласилась Марина, созидательница всеобщего счастья, никак не могла справиться и разобраться сама с собой. Ей казалось, что тот страшный день, начавшийся с приезда Анатолия и Аркаши в деревню, все длится и длится. Заботам не было видно конца, напряжение не спадало, а ей так нужна была передышка. Она теперь все время держала Лешего в своем луче фонарика, как раньше держала каждого из детей. Марина понимала, что это бесполезно. Если что случится, она все равно не поможет, когда он будет далеко. Понимала, но ничего не могла поделать, хотя это отнимало очень много сил, а почерпнуть их было негде. Раньше она могла восстановиться, просто прижавшись к Лешке. Его мощная энергия быстро ее подзаряжала. Теперь Марина боялась, что Лешему от этого станет хуже. А Стивен который тоже умел ее успокоить и как-то перезарядить, появлялся редко, занятый своей жизнью. Марина знала, что ей помог бы длительный сон, но боялась залечь в спячку и оставить всех без присмотра. После того, как Лешка оправился от инфаркта, нормальной близости у них так и не было. Марина никак не могла расслабиться, потому что все время прислушивалась к тому, как себя чувствует Лешей и не получала никакого удовольствия вообще, хотя старалась не показывать это мужу. Но он чувствовал и не понимал, в чем дело. «А ведь сотни женщин так и живут всю жизнь», — с тоской думала Марина. Старшие дети выросли, у них была собственная жизнь, и они мало вникали в проблемы матери, хотя, конечно, беспокоились о здоровье отца. Марине казалось, никто не понял, каких усилий ей стоило вытащить лешего из инфаркта. Никто не посочувствовал и не оценил, да и вообще никто ее не ценит, все ее заботы воспринимаются как должное. Вот так, потихоньку расстравляя себе душу, она дожила до Мусиного совершеннолетия и, как начала плакать на празднике, так никак не могла остановиться. Тоска доливала ее все больше и больше, тоска и страх, не тот черный ужас, что навалился на нее в молодости, нет». Уже привычная ежедневная серенькая тревога, навязчивая, неотступная, как зубная боль. Как вылечить этот зуб, Марина не понимала. Конечно, она тщательно скрывала свое состояние от мужа и детей. Советы уже доросли до школы, и Марина, отведя малышей на занятия, возвращалась домой, где оставались только скороговорка с Лесиком, уходила к себе и плакала там часами на Лешкиной кровати, которая была дальше всего от остальных комнат. После того, как Стивен съехал от них, на его место перебралась Рита, а в ее бывшей комнате образовалась детская для совят и Лесика, так что Марина и Лешей остались вдвоем в бывшей Лешкиной мастерской с раздвижной перегородкой посередине. Получились две отдельные спальни. Наплакавшись, Марина наскоро приводила себя в порядок, шла за советами а вечером встречала мужа и старших детей с улыбкой на лице. Но Лёсик, который был очень чувствителен, заметил и сказал Мусе, что мама почему-то все время плачет. Муся испугалась и пожаловалась Юле. А Юля тут же решительно в это дело встряла. Она позвонила Марине и позвала её смотреть макет альбома Лёшкиной живописи, который готова сюрпризом к его юбилею. В августе Злотникову исполнялось 55. И хотел не хотел признавать эту дату юбилеем не кругло. Они все уперлись, и решили сделать праздник в деревне, а Муся с Митей тут же примазались со своей свадьбой, и Лешке ничего не оставалось, как согласиться. Юля уже отметила сороковой день рождения, на который Митя, как и обещал, подарил ей машину, маленький Шевроле ярко-зеленого цвета. Юля тут же влюбилась в этого кузнечика. И водил очень лихо, так что Марина даже боялась с ней ездить и всегда умоляла: "Потише, потише, не увлекайся". Особенно когда Юля ехала с Лешкой, что бывало довольно часто, потому что Леша и сам уже не водил, Марина ему запретила. А возить Лешего, который ворчал, что ему некуда девать ноги в этой кастрюльке, Юле приходилось чуть не каждый день. Галерея Алексея Злотникова теперь принадлежала ей. Анатолий сделал этот подарок от имени Милы. Юля удивилась, но приняла дар и включилась в работу с такой страстью, какой сама от себя не ожидала. Издание альбома тоже было ее идеей. И хотя Марине не хотелось никуда идти, ни с кем общаться, даже с Юлей, та настояла на своем. «Марин, я не понимаю, кто из нас редактор? Ты или я?» «Да какой я редактор? Когда это было?» «Я не помню ничего». «Давай, у меня тортик есть». Посмотрев на Марину, Юля ахнула. «Что это с тобой такое, Марин?» Что случилось?» И Марина тут же зарыдала. Она вывалила на Юлю все свои страхи и печали, а обняла ее и начала гладить по голове, как маленькую. «Милая моя, да ты просто устала, родная. Тебе надо отдохнуть, а то не тебя совсем заездили. Привыкли? Мать везет и везет. Вот я Мусе скажу. Не надо, надо. Юля, вдруг? Вдруг у меня климакс?» И Марина зарыдала с удвоенной силой. «А если и так? Что теперь удавиться? А ты думала, ты такая особенная, и у тебя этого не будет? Подумаешь, Климакс, ну рожать больше не сможешь. Тебе детей мало? Вон только своих четверо. Или ты что, боишься, что перестанешь женщиной быть? Да ты своего Лёшку и на смертном одре хотеть будешь. Да что ж такое-то?» Марина была притихшая, опять заревела в голос. «Я уже его не хочу!» Наконец Юля во всем разобралась. «Марин, а ты с Лешкой об этом говорила?» «Нет. Мы вообще с ним ни разу толком не поговорили. Ни про пожар, ни про инфаркт. Я боюсь... А он, мне кажется, тоже...» «Да, горе с вами. А он ведь переживает». «Он что, говорил с тобой об этом?» «Марин, ну говорил, говорил. Что такого-то? Я ж как сестра...» Он понимает, что ты его бережешь, но надо ж и меру знать. Он мужчина в самом соку. Чего ты про него, прям как, как про Карлсона какого-то. А чем он тебе не Карлсон? Такой же пропеллер в заднице». И Марина, не выдержав, засмеялась, слава богу. «Ну что, будешь тортик?» «Буду. А конечку? «Давай. Вот напьюсь, и черт с ним совсем». «Господи, Юлька, как ты умеешь мозги мне прочистить?» Тебе надо чаще ко мне приходить, а то заросла там хум по не неболусе. Знаешь, Юль, так странно. Ты мне раньше казалась совершенно другим человеком. Я, конечно, тебя и не знала совсем. Ты так ловко пряталась. Да я и была другая. Я ж к Свешниковым попала чуть не из пеленок. Как я их боялась, ты не представляешь. Аркаша и сам боялся. Только когда Валерии не стало, я как-то ожила. Ну и ты помогла. Анатолий все волновался, что ты его подарок не примешь. — Ну да, я поразилась. Не ожидала. — Юль, он к тебе очень хорошо относится, правда? И переживает, что ты его не любишь. — Да я его тоже совсем не знала, понимаешь? Он меня раньше и не замечал, такую козявку. Он ведь сильно изменился без Валерии, правда? — Да, мы все изменились. — Марин, а почему ты юбилей свой не хочешь отмечать? — Юль, что отмечать-то? Старость? Шестой десяток пойдет, Я как подумаю, мне дурно делается. Ещё и бабушкой скоро стану вообще тогда. Так и я стану, а мне всего сорок. Нет, это дел брось. Время есть. Возьмись-ка за себя, чтобы все ахнули. Хочется праздника. Вон как у меня хорошо погуляли. Только ты ревела всю дорогу. Вот-вот. Ладно, я подумаю. Они съели тортик, выпили коньячку, посплетничали о детях. Юля удивлялась им так же, как и Марина. «Нет, ты представляешь, наши-то держатся». Я думала, тут же, как твоей Муське 18 стукнет, сорвутся. А нет. Сама удивляюсь. «Мусь, мне знаешь, что сказала? Ей нравится ожидание. Предвкушение, — говорит, — сильнее осуществление». «Вот». «А ты думала, девочка у тебя неромантичная? Ты знаешь, я вообще Мусю не узнаю». «Ты с ней поработала, что ли?» Была такая роза-мимоза, а сейчас просто удивительно. Я думала, с ней в хосписе истерика будет. Она справилась и теперь так хорошо работает, и своих привела, будущих медиков. Молодцы. В хосписе?» Медленно произнесла Марина и побледнела. «Муся работает в хосписе? Волонтером?» Юля про себя чертыхнулась и опустила голову. Она проговорилась. «Юля, ну да, да, я не должна была тебе говорить». Я правильно понимаю, что и ты тоже. Да. Марин, послушай. Чего я еще не знаю? Юля вздохнула. Да не вышла из меня Зойка с Мадемьянской Еще Лешка. Лешка? Волонтером? Нет, Марин, ну что ты. Он написал для них несколько картинок. Большие гуаши со сказочными сюжетами. Очень красивые. А то там тоскливо было. А ребята решили по его эскизам стены расписать. «Марин, ты прости, но...» Марина встала и вышла. Юля посидела, повздыхала, потом отправилась за ней. Марина стояла у окна, прислонившись лбом к стеклу. Юля обняла ее за плечи. «Ну, перестань, не надо. Нам Анна запретила тебе говорить, чтобы ты не расстраивалась. А я вот проболталась, дура. А ты знаешь почему? Она тебе рассказала?» «Без особых подробностей. Марин, я знаю, не все это могут. Это нормально». У всех разный порог боли. Не может каждый отстраниться. А надо, потому что ты иначе будешь умирать с ними вместе. Не всех же подряд берут волонтеры. Тех, у кого недавно кто-то из близких умер, не берут. Потому что человек не помогать идет, а свою вину избывать. А так нельзя. Меня тоже не очень хотели принимать, но... Марин, ну что ты, перестань. Время от времени Марина помогала Анне Красильниковой занимающаяся благотворительностью, привозила необходимые вещи, давала деньги, ходила вместе с Анной по чиновникам, которые в присутствии Марины делались чрезвычайно сговорчивыми и без звука подписывали нужные бумаги. Потом, когда Марина родила совят, времени уже не стало хватать, но она все равно собирала посылки с одеждой, продуктами и лекарствами, которые отвозили на Добрынинскую то Юля, то старшие мальчики. Марина втянула и Анатолия, Он несколько раз давал деньги на операции и какие-то неимоверно дорогие приборы, которые требовались больным детям. «Боже мой!» — думала Марина. «Это же было всегда. Просто мы жили и не видели, не знали, не задумывались. Сколько горя вокруг, сколько боли!» Она давно собиралась силами, чтобы пойти с волонтерами в больницу или хоспис, но до пожара так и не собралась. А когда Леший совсем оправился от инфаркта, решилась. В больнице, где лежал Леший, она помогала как могла и была уверена, что справится и в хосписе. И не справилась. То ли сказалась усталость, слишком много сил отнял у нее пожар и спасение мужа, то ли слишком низок был порог боли, как сказала Юля, то ли не сумела отстраниться. Но Марина продержалась 20 минут, после чего потеряла сознание. И как можно было отстраниться, при виде обреченных на смерть детей. «Как?» «Марину положили тут же, в хосписе, под капельницу. Давление упало ниже некуда. А потом Анна долго разговаривала с ней и категорически запретила приходить. Это не твое». «Ну как же не мое, когда я могу помочь? Реально помочь?» «Марин, ты не можешь помочь всем сразу. Видишь, что получилось? В следующий раз ты просто умрешь, понимаешь? И кому это нужно?» Но я же могу. Ты можешь помочь только кому-то одному. Всем не можешь. С этим придется смириться. Давай ты будешь делать то, что для тебя не смертельно. Ты прекрасно помогаешь мне с чиновниками. Замечательно возвращаешь людям память. Ты можешь определить неверный диагноз. Давай на этом остановимся, хорошо? А если будет нужна специальная помощь, я тебе скажу, дай мне слово, что ты больше не станешь сама приходить в такие места». «Но как же?» «Так же. У тебя семья, дети. Ты им тоже нужна. От тебя больше пользы, когда ты жива и здорова. Невозможно помочь сразу всем и везде. Мы все делаем, что можем. Смирись». И Марина смирилась. Сердце у нее рвалось, но она осознавала, что Анна права. Так близко смерть к ней еще не подступала. Если бы не врачи, которые мгновенно приняли меры, то... Марина просила, чтобы Анна... Никому не рассказывала. Не дай бог узнает Лешка, сам её прибьёт. Марин, Леший не знает ничего. Ты что? Это как в деревне перед пожаром. Так же было. Бедная. Юра с жалостью глядела на печальную Марину. Это было хуже, чем в деревне. Совсем плохо. Меня почти совсем не осталось. Юль, ну почему так, а? Это несправедливо. Я могу больше всех вас. И ничего не могу. Ты знаешь... Задумчиво произнесла Юля. «Мне кажется, твоя роль другая. Не роль, а предназначение, так правильнее. Ты, как это сказать, ты меняешь мир вокруг себя. Скажешь тоже. Подумай сама. Ты спасла меня, и я изменилась. Я вышла другой из этого испытания. А Муся, какой она стала? И Митя, Анатолий, Леший. Я не думаю, что он стал тем, кто он есть, без тебя». И смотри, что получается. Допустим, ты не можешь помогать в хосписе, но вместо тебя помогаем мы. И нас много. Я, Муся, ее однокурсники, Митя, его друзья. Каждый из которых втягивает еще кого-то. И это сделала ты. Ты думаешь, да, ты как камень, брошенный в пруд. От него расходятся круги по воде. Понимаешь? И Анна такая. Вокруг вас мощное поле, и вы притягиваете к себе. Притягивайте и меняйте мир и людей. Не огорчайся попусту, хорошо? Ну что, посмотрим макет Лешкиного альбома?